— Какое оружие? — глядя в пол, ответил Корнилов. — Огнистрельными, — рассудительно сказал милиционер. — Из которого стрелять можно? Наган, например? Или обрез? — А может, мелкокалибер-то? — Нету у меня ничего. — А говорят, есть. — Кто говорит? — тихо спросил Корнилов, холодея от мысли о том, что могла проговориться Зоя. — Люди говорят. — Письмо написали в милицию, что ты пистолет прячешь. Зачем он тебе, мальчик? Фашист от наших мест далеко. Это в Ленинграде мог бы пригодиться, а здесь ни к чему. Милиционер говорил рассудительно, по-доброму, словно угадывая мысли Корнилова. Слезы против воли вдруг закапали у него из глаз, и он уже хотел все рассказать, но испугался. А вдруг дядя Коля соврал ему, и он все-таки не промахнулся? Ну, ладно, ладно, ласково сказал милиционер, не плачь. Все такие чертительные. Он, как и тот подонок, назвал Корнилова дистрофиком, но столько сочувствия было в его словах, что теперь уже Игорь разревелся по-настоящему. Ну ладно, ладно. Милиционер встал, положил ему на плечо тяжелую руку. Не реви, не реви. Отдохнешь у нас на свежем воздухе, на шанишках, да на молочке, и повеселеешь. А обыск... Я все же сделать должен, — обернулся он к директрисе. Пускай молец покажет, где постели и вещи. Вещи в бельевой хранятся, — сказала Викторина Ивановна. Ну, вот и хорошо. Они пошли вместе, и милиционер дотошно прощупал матрас и подушку на койке Корнилова, заглянул под кровать, в тумбочку. В бельевую вызвали Зою, вещи-то были их общие. Викторина Ивановна сама открыла чемоданы, разворачивала перед милиционером каждую вещичку. Его внимание привлек набор десертных серебряных ножей. Ручки у них были расписаны чернью, да и вообще ножи походили на маленькие кинжальчики. — Это уже не порядок, — сказал милиционер. — Это холодное оружие. Для фруктов — ножички викторина ивановна взяла один любовно провела по рисунку длинными пальцами потом легко согнула лезви видите ими курицу не зарежешь серебро гнется. — под вашу личную ответственность насуппевшись сказал милиционер и ушел на прощание вздерошев еще только начавшие отрастать после стрижки в санпропуске игревы волосы они хотели укладывать все вещи назад в чемоданы в узлы когда зоя вдруг сказала «Давай разложим отдельно. Твои и мои. Так проще». Горнилов даже не нашелся, что ответить. Стоял целяным столбом и смотрел то на Зою, то на Викторину Ивановну. Ему казалось, что раздели они сейчас весь свой багаж, и жизнь пойдет совсем по-другому. Тоже разделится, разбежится в стороны. И дружба разделится. «А надо ли, Зоечка?» — спросила директриса. «Так удобнее», — сказала Зоя. Игорева мама обещала разыскать моего дедушку. «А может, папа найдется? Вдруг срочно придется уезжать?» И Викторина Ивановна сердито передернула плечами. «Ну, делитесь, делитесь». И, вынимая из узла пальто или платье, спрашивала, «Это че?» «Мое», — говорила Зоя. «И правда, почти все вещи были из имущества ее тетки. Мое». «Мое, мое!» — монотонно звучал Зоин мягкий голос. «Да твоего-то здесь есть что-нибудь?» — рассердилась Викторина Ивановна на Корнилова. «Стоишь, как истукан? Язык проглотил!» «У меня в том чемодане коллекция марок!» — показал Корнилов на большой коричневый чемодан. «И чемодан мамин!» «Чьей мамы?» — горестно спросила директриса. «Она ведь теперь у вас общая! Она ведь и Зоечка удочерила!» «Моей мамы!» — ожесточился Корнилов. «И вспомнил еще про большой микроскоп, лежащий в одном из тюков. Микроскоп, правда, был из зойной комнаты, но уж очень ему нравился. Он и засунул-то его туда тайком от матери. Микроскоп еще мой, и мамин платок пуховый». Больше вспомнить он ничего не мог, и так и остался бы со своими марками и микроскопом, завязанными в материнский пуховый платок. Если бы Викторина Ивановна не ожесточилась и уже, не спрашивая Зою, не покидала на его сторону кое-что из вещей. Потом, когда Зоя через три месяца действительно уехала, разысканная дедом, эти тряпки Корнилову сильно пригодились. Весной было очень голодно, и он время от времени ходил с кем-нибудь из своих новых друзей-детдомовцев в соседнюю деревню, выменивая вещи на теплые корова и хлеба, на большие замороженные круги молока самого вкусного лакомства детдомовской поры.